Глава тринадцатая «Пираты?» Старик задумчиво пожевал губами, как будто пробовал слово на вкус. «Как же без них, проклятых? Сейчас реже встречаются, а раньше совсем житья не было!» «Давно их видели?» Поинтересовался я ненароком. Мы общались в углу полупустой таверны, вдали от редких посетителей. В столь ранний час и подобных заведений еще дрыхнут после вчерашнего, а простые работяги уже вкалывают. «Самое время, чтобы пообщаться без посторонних ушей». «Да вот намедне на той неделе», — выдал мой собеседник, пригубив Элли из кружки. «Прямо у нас ничего не грабили, не бедокурили, нет. Знают, сволочи, что у нас гарнизон серьезный. Затарились спокойненько, прямо как наемники какие, и отчалили. Однако морды бандитский разве скроешь? Таких сразу видно». «Вы исключительно по так решили?» С трудом подавил я вздох разочарования. «Этох в каждого вольного моряка можно тыкать пальцем и называть его пиратом. Когда-нибудь точно угадаешь?» «Я здешние воды вспенивал еще в те времена, когда ваши предки даже не повстречались, юный господин!» Веско произнес пожилой морской волк. «Не знаю, кто вы на самом деле, но явно не простой бродяга, каким хотите показаться. У вас глаза человека, который в жизни видел слишком многое, и так просто не моргнет, даже когда будет убивать других!» Вы ведь смерти в глаза каждый день глядите. Вот прямо как я свою кружку. Дружки ваши похлипчу, но тоже непростые. И все это, извольте заметить, мое собственное зрительное суждение, не более. Что ж, можно было себя поздравить. С выбором источника информации я точно не прогадал. Старикану умудрился считать даже ребят из группы прикрытия, которые сидели в отдалении. Значит, они выглядели как пираты, хоть и вели себя тихо? Все верно. Кивнул информатор. По закупу ясно, что рыл там не меньше полусотни, может и больше. Отбившегося от конвоя торгаша с перегрузом как раз три корабля топили в этом году. Прямо зимой дело было, когда уже не так штормило. Хорошо, что у команды ума хватило в лодке прыгнуть и дать деру, что есть мочи. Гнать их не стали, не душегубы это помилую боги. А вот груз прикарманили как есть. И представьте себе, сбыли у нас на медне несколько бочек с характерным оттиском на дугах. «Там не сразу ты и заметишь. Это ж не каймо на слитках и не печать на документе каком». «Нет». «Но если знать, куда смотреть, точно не ошибешься». «У меня глаз еще острый, хоть остальное уже не очень». Возраст, чтоб его пекло побрало». «Что было в бычках?» «А, ничего такого, рыбеха всякая». «Они ж не дураки простым торгашам, награбленное сбывать». «Нет, для таких делишек специальные люди существуют». «Но у них на такую ораву ничем не затаришься. Вот и вынуждены они к простым торгашам заглядывать. За простыми, опять же, вещами. Наш-то барыги вопросов лишних не задают, а вот такие, как вы, могут спросить потом. Очень жестко спросить». «Как считаете, где их нужно искать?» Х -х, «Точно не в море», — хмыкнул старик. «Там патрули часто мотаются. У нас ведь довольно ходовое место. И каждый налет — это убытки для всех, даже кого не ограбили». «Так, но где-то же они должны прятать сюда?» Принялся я рассуждать вслух. «Может, какая-то укромная бухта?» «Мы как раз в ней находимся», — напомнил мне собеседник. «Других подходящих мест до следующего порта не сыскать. А к побережью приближаться опасно. Там везде подводные скалы. Даже на лочонке можно запросто напороться. Берег у нас тут не очень гостеприимный. Даже пляжи сплошь из камня. За нормальным песочком далеко на север плыть надо. «Значит, какой-то отдаленный остров?» Может и так. Только вот ребяха у них была непростая. Помните, я говорил про содержимое бочек? Ну так вот, часть из нее была с икрой. В море такую не встретишь, она только в пресной воде не рестится, чтоб приплод не сажали раньше времени. Вот как. В работе инквизитора не бывает лишней информации. Чаще всего наоборот. Чем больше, тем лучше. Потому что любая мелочь может иметь ключевое значение. Вот казалось бы, какая разница с икрой рыба или нет. Но если ее выловили не в море, это сильно сужает зону поиска. Крупных рек в регионе, прямо скажем, не так много. Даже с моими скудными познаниями в судоходстве ясно, что всякое мелководье для пиратов не подходит. Они вряд ли будут гонять на простеньких рыболовецких корытах. В отчете, который привел меня сюда, указывались вполне быстроходные суда морского класса. Уж их составительница в таких делах разбирается». Хотелось прямо сейчас приступить к изучению карты, но для начала я поблагодарил разомлевшего старика и заказал ему еще две кружки пенного, после чего откланялся, оставив на столе несколько серебряных империалов. Этого вполне хватит, чтобы гудеть тут неделю, ни в чем себе не отказывая. Морской волк приосанился и напустил меня вслед. «Удачной охоты!» Я действительно выглядел как бродячий егерь. Хотя подобная маскировка не смогла обмануть бывалого моряка. Ну да ладно, наш разговор и так вышел весьма плодотворным. На такую удачу в первый же день поисков я и не рассчитывал. Думал, несколько дней будем по побережью холесить. Обычно инквизиция не занимается грабителями, просто не их уровень ответственности. Но не пролетать же мимо, особенно когда твоя собственная девушка просит разобраться» пришлось заскочить на обратном пути. Благо, бывший настоятель оказался устранен в рекордные сроки. Городских старост специально сводили в подземное святилище на экскурсию, дабы те проникли с серьезностью преступления. И впредь не слушали прислужников божьих. Ведь почти все жертвы пришли туда добровольно, соблюдая полную конспирацию. Поэтому так долго не удавалось вычислить церковников. «Если что, богослужение никто не запретил». И в империи повсеместно возводили храмы нового формата, без дьявольской начинки в виде печати и прочей магической гадости. А вот сами божественные изображения не несли угрозы людям. За что им безмерное спасибо. Иначе вся церковная реформа точно бы провалилась. Из кабака я вышел в приподнятом настроении, хотя не пропустил там ни капли. В кои-то веки удалось собрать информацию самому, без помощи профессиональных нюхачей. «На дело мы выдвинулись своими силами, а у нас они большей частью боевые, то есть раздолбать противника нам куда легче, чем его найти». Через полчаса весь небольшой отряд собрался на корабле, тайком приземлившимся неподалеку от портового городка. «Сядь мы прямо там с плетником на радость, и на всякой конспирации можно было сразу ставить крест». Любой приличный пират первым делом обзаводится стукачами в узловых точках торговых маршрутов, что сливает ему передвижение будущих целей. И заодно предупреждают о прибытии любой возможной угрозы, будь то усиленный конвой или военные маневры. Плавать по морям слепую, полагаясь исключительно на удачу, это скорейший путь отправиться на дно. Наши же корсары кошмарили округу третий год подряд, удачно избегая облав. «Будем считать, что там во главе стоит прозорливый демон. Чем черт не шутит? Вдруг и в самом деле так?» «Тогда нам всем обеспечена благодарность не только местных властей, но и поощрение от нашего начальства. Вполне можно сравнить ее с премией». «Жалование у нас, к сожалению, не предусмотрено. Из всех только я его получаю по из Калини. Орден традиционно обеспечивает серых стражей всем необходимым, но иногда ведь хочется побаловать себя». А у некоторых еще и родня имеется, которой тоже неплохо бы помогать. И не важно, что к ней ты больше не имеешь никакого отношения. Понятно, почему это сделано, дабы родственные отношения не вредили работе. Инквизитор не должен испытывать какие-либо личные симпатии. И речь тут даже не о благородных людях, которые частенько грешат всяким опасным и потому запрещенным. Сама клановая концепция с малых лет воспитывает в людях кумовство. Этот свой, а этот чужой. А чтобы не путались, вот вам несмываемые татуировки на плече и строгая цветовая дифференциация. Не только штанов, но и всего прочего. Поэтому такая вот внеплановая халтурка вызывала у коллектива сплошное одобрение. И порядок наведем, и денег подзаработаем. Вполне легально, а не как некоторые наши предшественники. Недаром у ордена в глубинке дурная слава. Император там далеко, а вассалам обычно плевать на местечковые разборки, так что серые порой вели себя не лучше налетчиков. Рэкет, вымогательство и похищение – полный набор. Хорошее имя еще предстояло вернуть, если это вообще возможно. «Собравшись в десантном отсеке нашего корабля за неимением нормальных кают-компаний, мы принялись изучать свитки с дощечками. В отличие от крупномасштабных, точность у них заметно хромала от издания к изданию, поэтому приходилось водить с собой целую кипу». От рукописных рулонов до черт знает, сколько раз скопированных изображений местности лохматых времен. Новые карты почему-то изобиловали неточностями, как будто создавались спустя рукава. Вполне возможно, где-то так и было. Эндин обещал, что непременно займется этим вопросом, и даже создал географический отдел при императорской канцелярии. Однако такой масштабный проект быстро никак не выполнить. Он требовал прорву денег, а главное – времени». К счастью, даже имевшегося у нас материала хватило, чтобы обнаружить искомое место. Подходящих рек оказалось всего две штуки, но у одной располагался очередной порт куда крупнее этого. Людей всегда тянуло к пресной воде, а там еще и местность была подходящая. Вторая же кандидатка протекала по гористой местности, расширяясь лишь у самого устья. И как раз там один из древних картографов отметил несколько клочков суши. На другом списке они располагались иначе, но это уже неважно. Речные острова частенько меняют свой рельеф всего за несколько лет. Чего уж говорить про века. Главное, они там есть. Грех такую информацию не проверить. Тем более, что лететь предстояло чуть больше часа. Как за хлебом в булочную. Даже не представляю, как бы мы обходились без воздушного транспорта. Правда, нынешний орден уже не обладал внушительным флотом, как в старые добрые времена». Тот почти весь был разгромлен в результате реорганизации. Нам оставили одни только легкие разведывательные скорлупки, которые в воздухе могли отбиться разве что от каких-нибудь орлов. Стать весомой военной силой в ближайшее время нам точно не светило. Не говоря уже о том, что нынешний штат не добирал и до трети предыдущего. Не только по бойцам, а вообще на всех направлениях. «Квалифицированный пилот в нашей группе был всего один, и он же заодно натаскивал недовыпускников летных училищ из тех, кого удалось затащить в серые ряды. Никто сюда не рвался по своей воле, так что приходилось работать с чем есть». Прямо во время вылазки набирались опыта сразу двое стажеров, которых иногда допускали к штурвалу. В такие моменты судно начинало легонько потряхивать, держа ребят в тонусе. Хотя у нас и так никто не дремал. Народ занимали немного другие мысли. «А мы точно справимся сами», — не выдержала балка, сидевшая напротив меня. Не считая экипаж, группа состояла всего из 12 человек, сидевших в два ряда друг напротив друга. Для ликвидации подпольной чеки вполне достаточно, вот только пираты располагали куда большими силами. В лучшем случае, десяток противников против одного нашего. Неудивительно, что девушка нервничала. Она ведь относительно недавно с нами, не говоря уже о таких ветеранах, как Кисы и Скораксом. Эти знают меня еще с темного континента и вполне способны понять, что их помощь может и не понадобиться. «Мне хочется обойтись без особой резни», — признался я. Но даже если не выйдет, они вряд ли готовы к серьезной битве. До этого им попадались одни только мелкие наемники, да прочая охрана. А вот серьезные противники вроде регулярных сил очень вряд ли. «С чего ты это взял?» «Потому что они все еще живы», — подмигнул я ей. Больше ко мне никто с расспросами не приставал. Остальные посчитали, что раз командир не щел, нужным вызывать подкрепление, переживать не стоит. У меня имелась и другая причина не ставить власти в известность раньше времени, но пока я предпочел держать ее при себе. Несмотря на болтанку временами, полет прошел без происшествий. Наш кораблик достиг искома реки, после чего направился вниз по течению. Выше залетать точно не было смысла. Вода там отчетливо бурлила на порогах даже с высоты. Лишь к морскому побережью горы уступили место пологим холмам, а русло стало куда шире и прямее. Острова нашлись без особых проблем. Целых три штуки. Вроде бы ничего интересного. Обычные клочки суши, заросшие густым лесом. На мой неискушенный взгляд, слишком уж плотным. Прямо ковер какой-то маскировочный. Стоило приглядеться к нему тепловым зрением, и последние сомнения отпали, как старая штукатурка под собственной тяжестью. Осталось только проверить наличие противовоздушной обороны, при этом желательно не потеряв транспорт с экипажем. «Ладно, я на выход». «Мне услужливо приоткрыли десантную дверь в задней части корпуса, через которую я выпрыгнул, не обременяя себя местным аналогом парашюта. Он мне ни к чему». Плотный ветер тут же начал вертеть меня, словно пушинку. В ушах засвистело, а нужный остров стал угрожающе расти в размерах. Но стоило распустить огненные крылья, как падение тут же превратилось во вполне комфортный полет. Аж сердце в груди затрепетало». Правда, внизу окончательно не выдержали, принявшись палить в мою сторону. Слабые вспышки не особо беспокоили, а вот два сильных выхлопа я заранее погасил встречным выстрелом, заодно еще немного себя притормозил. Обе ячейки бабахнули на заглядение. От взрывов частично пострадала растительность, обнажая деревянные постройки. С одной стороны, экологично и не очень заметно, с другой – зря они не так небрежно с пожарной безопасностью. «Когда я сел на остров, он уже вовсю пылал, а из укрытой сверху гавани пыталась выйти судно. Пришлось подпалить его. Воздушный разведчик завис перед ним и украсил воду весьма красноречивыми фонтанчиками прямо по курсу. После чего врубился громкоговоритель, в первый и последний раз предложив сдаться по-хорошему. Тут уже даже до самого тупого должно было дойти, что шутки кончились, особенно когда с борта посыпался десант в сером облачении». Многие пираты предпочли улечься со сложенными руками, отбросив оружие в сторону. Но нашлись и те, кто решил продать жизнь подороже. Хорошо, хоть большинство избрало приоритетной целью меня, находившегося в одиночестве вдали от основной группы. Храбрецов я награждал огненной медалью в грудь, которая иной раз прожигала их насквозь. Кое-кто из особо шустрых корсаров успел подобраться вплотную, так что и для паяльника нашлась работенка». Ну и, конечно, у такой ватаги просто не могло не быть отчаянного вожака. Тот налетел на меня внезапно, вынырнув прямо из горячих клубов дыма. Будто понимал, что там его будет труднее засечь огневику. Как типичный боец ближнего боя, он без лишних разговоров ринулся в атаку с парными топорами, судя по свечению, зачарованными. Один удар я смог заблокировать огненным мечом, а вот другой по хитрой траектории едва не отхватил мне голову. Я едва успел отпрянуть, и широкое лезвие рассекло лишь мои латы из керамических пластин, дорогущих до ужаса, потому что секрет их изготовления до сих пор не смогли разгадать. Что ж, теперь о жаловании в ближайший месяц можно и не заикаться. Топор после контакта с паяльником никак не пострадал. Однако продолжение дуэли не последовало. Вожака, а точнее атаманша, узнала мое оружие. Все-таки владельцев огненных мечей в империи не так уж и много. «Вот и свиделись!» — нехорошо улыбнулся я и шарахнул по ней огненным ударом. Рослую девушку в доспехах отшвырнула прочь, приложив о полуразрушенную избу. Да так, что на некоторых бревнах остались вмятины. «Ну ничего, некоторым полезно получить по голове, чтобы мозги встали на положенное место. А я задолжал подарок одному курносому аналитику. Придется отрабатывать». На этом сопротивление окончательно затухло. «Стоило пиратам увидеть поверженного лидера, который я волочил по земле за собой, как всякое желание продолжать глупости у них отпало. Вот что значит авторитет. Я нарочно притащил оглушенную противницу в центр островка, не гася паяльник в руке. Выглядело очень красноречиво, и остальным десантникам осталось только упаковывать сдающихся. Одним словом, рутина. В итоге мы взяли 42 человека и три относительно целых корабля». Пожар на борту беглеца с моей помощью удалось погасить, после чего судно отбуксировали обратно. «Думаю, косметическим ремонтом тут уже не обойдешься, но это не наша забота». Пилоты умахнули к ближайшему городу за представителями клана «Древний», а мы остались сторожить пленных. Коракс осмотрел самых тяжелых, после чего заверил, что до суда доживут все, кого я сочту достойным. «У нас раненых оказалось всего двое, включая меня». Удар топора оставил глубокую борозду на груди, зацепив сразу три ребра. Одно почти разрубил. Даже после прижиганий и работы целителя рана заживала неохотно. Вот что значит зачарованное лезвие. Раньше подобная травма отправила бы меня в койку на несколько дней, а сейчас ощущался лишь дискомфорт во время дыхания. Все-таки для того, чтобы сразить гранд-магистра нулевого ранга, нужно что-то посерьезнее. Пиратов мы собрали под замаскированным пирсом, который почти не пострадал во время короткого штурма. Разве что живая маскировочная сеть пожухла от огня и дыма. Здесь было достаточно свободного места, чтобы держать всех на виду. На благоразумие пленных надеяться не стоило. Люди в отчаянных ситуациях творят ту еще дичь. Одного пришлось вылавливать прямо из реки, где он чуть не утонул. Тоже мне морской волк. Когда последняя изба оказалась потушенной и массовый пожар уже не грозил островной деревеньке, я обратился к собравшимся. «Империя недовольна вами. Молодые, сильные, зачастую одаренные. На что вы тратите свою жизнь?» Отвечать мне никто не стал. Многие вовсе предпочли отвести глаза. «Не из-за стыда. Просто понимали, к чему я клоню». «В любом случае, ваша воля сегодня закончилась. Хватит!» «Нагулялись! Теперь у вас две дороги. Служить или прислуживать за даром?» «Не по воровской чести это!» — буркнул кто-то из задних рядов. «Воровство и честь — понятия несовместимые. покачал я головой. «Ну-ка, иди сюда, почитатель пиратских традиций!» Кислый быстро вытащил из сидячих щуплого мужичка, у которого расписано было даже лицо в виде оскаленного черепа. На обычных моряков такое, может, и произвело бы впечатление, а вот мне стало смешно. «Так, понимая, трудиться на благо империи ты не хочешь», — уточнил я. На рудниках тебе выбора не предоставят. Там либо вкалываешь до седьмого пота, либо питаешься одним воздухом. Но мы можем слегка ускорить события. Если тебе воровские принципы запрещают быть полезным для общества, придется его от тебя избавить. Это будет чуть быстрее, чем голодная смерть в шахте. Что скажешь? Пират насупленно молчал, не спеша просить казни. Ладно, я посчитаю до трех, так что думай поскорее. Три, два... Катись в пекло, ублюд! Договорить он не успел, вспыхнув с ног до головы. Даже крикнуть у него не получилось, потому что для этого тоже нужен воздух. Живой факел заметался по пирсу, потеряв направление, в котором находилась спасительная вода. После чего запнулся об бухту смотанного троса и рухнул на утоптанную землю. Там он и катался к ужасу дружков, что наблюдали за поджариванием заживо. Я, конечно, собирался ускорить казнь, но мгновенной смерти не обещал. Ее заслужить надо. Поборник воровской чести страдал где-то с минуту, пока не затих. Жестоко, спору нет. Только этот контингент иначе не понимает. Мужичок хоть и хилый, но наверняка замучил немало ни в чем не повинных людей. Этой банде еще повезло, что они старались отпускать моряков. Иначе разговора вовсе бы не состоялось. Спалел бы тут все к чертовой бабушке. Продолжим, пожалуй. Кто еще не готов приносить пользу империи? Больше желающих не нашлось. Один из раненых даже набрался смелости спросить, что за службу я имел в виду. «Ну, не городскую казну сторожить уж точно!» — криво усмехнулся я. «На темный континент отправитесь, грехи отмывать. Кровью. Кто вернется, сможет начать нормальную жизнь. Хоть в имперских войсках, хоть на стороне какого-нибудь клана. Умелым везде рады. А остальным, значит, каторга?» — продолжил расспросы раненый боец. «Обещать не могу, это уж как повезет!» «Крови вы у местной власти попили знатно, но, с другой стороны, пользы от вашей смерти немного. Кого-то, может, и казнят в назидании, чтоб народ порадовался, но прямо всех вряд ли». «А к вам можно?» – поинтересовался здоровяк со свежим фингалом под глазом и под одеждой. «Кажется, один из последних, кто бегал, но не убегал. Остальные посмотрели на него с нескрываемым изумлением. Ну да, орден далеко не армия, оттуда не увольняются в запас». «Если докажешь свою полезность», — ответил я. «Что умеешь? Чем владеешь?» «Сержанские курсы не окончил, но в ополчении повоевал», — признался здоровяк. Таном подарил мне крепкую шкуру и терпение к боли. Вы, господин, не смогли сжечь меня вместе с хатой, когда я по вам из боевого жезла стрелял?» «Почти попал, кстати». Отмотав мысленно бой, я припомнил этот эпизод. «Так и есть. Решил спалить его вместе с укрытием, шарахнув туда огненным шаром. А он, получается, выжил». Дважды, учитывая неслабый взрыв Может, и выйдет из него толковый боец Полетишь с нами, решил я Если наш инструктор тебя примет, сможешь остаться А нет, отправишься на темный континент Придурок! Хмыкнул один из его дружков, но тут же поперхнулся горячим воздухом, отчаянно закашлив Даже дымок пустил из ноздрей, как будто курил в затяг Это вспыхнул волосяной покров прямо в ноздрях Неприятная штука, по своему опыту знаю «В следующий раз сразу поджарю язык», — пообещал я. «Говорим строго по делу». «А еще вопрос можно?» — набрался смелости Крепыш. «Валяй». «Что будет с ней?» — кивнул он в сторону, лежащий у моих ног атаманши. «Она даже вас зацепила. Может, ты ее...» «Нет». — обрубил я предложение на корню «Ее ждут не дождутся в одной подземной тюрьме. Пусть там и решают, что с ней делать». Среди пленников пронесся неконтролируемый возглас ужаса. «Пожалуй, начни я сейчас ее поджаривать прямо на глазах в атаке», они бы отреагировали спокойнее, потому что в подобных местах содержат особо опасных преступников, для которых смерть – слишком легкое наказание. Подземным узникам больше не суждено увидеть солнечный свет, а чтобы они не скучали в темноте, их развлекают пыточных дел мастера. «Уж как могут». Некоторые главы кланов, по слухам, до сих пор сидят где-то там, на невообразимой глубине Включая бывших командующих нетопырей и драконов В назидание всем остальным, кто вздумает пошатать ножку императорского трона Разумеется, составить им компанию простому главарю разбойников никак не светило Но я специально не стал уточнять местонахождение Зиндана В любом случае там тоже далеко не курорт, но сатаман останется. Судя по моим наблюдениям, нога у нее исправно отросла, как и положено зверолюдам. А то ковыляла бы на протезе, как заправский пират. Так что ничего страшного моей бывшей одногруппнице не грозило. Посидит там немного, подумает над собственным поведением и заодно объяснится с одним из надзирателей, для которого подземелье, как для нее палуба пиратского корабля, родной дом, то есть...